Глава 21 первая Шел первый день пребывания в школе ведьм, а Алисе уже хотелось сбежать оттуда в пещеру и жить там, пока за ней не вернется Рэй. Стоило ведьмочкам выяснить, что у них в школе появилась новенькая, да еще обычная девушка без силы, как ее окрестили вторым подкидышем. И несмотря на то, что Алиса была старше всех учениц, ее попытки дать им отпор успехом не увенчались. На стороне ведьмочек была их сила. И принцип стаи, который в любом учебном заведении опасен для изгоя. Пусть силы девочек не хватало для спасения или завоевания мира, но для мелких пакостей она вполне годилась» всего за шесть часов Алиса узнала, что ведьмы способны опалить ее одежду свалять волосы на голове в войлок отрастить на ее руках поганки превратить молоко за завтраком в перцовую настойку пол под ногами сделать скользким, а еще Алиса на себе испытала магические удары подножки и тычки и понимала, что это увы только начало. Она старалась делать вид, что не обращает внимания на проделки, но в конце концов вынуждена была признать свое поражение. Закрылась у себя в комнате и остаток времени посвятила тому, что пыталась распутать волосы. Когда в комнату постучали, Алиса недоверчиво подошла к двери. «Алиса, это Ива, я принесла обед». Алиса открыла, и Ива вошла с подносом еды. «Я видела в столовой, что тебе не дали позавтракать и решила, что пока они учатся, ты можешь пообедать». «Спасибо». Алиса принялась уплетать обед с аппетитом. «Твои волосы!» – ахнула Ива, дотрагиваясь до пакли на голове Алисы. «Отстриги мне их, все равно не распутаю, где-то у меня были ножницы». Алиса повернулась к своей сумке и стала искать там, но Ива остановила ее. «Алиса, не надо! Мне их не распутать, Ива!» Алиса вдруг зло кинула сумку на пол и разрыдалась. «Как это возможно, что эти девочки, некоторые такие маленькие, на вид миленькие, такие злые, Ива, как ты тут выживаешь?» «Я привыкла. Меня с детства шпыняют, и это неудивительно. Когда я смотрю на себя в зеркало, я понимаю, что и сама бы над собой посмеялась». «Это вряд ли. Ты слишком добрая». Алиса вздохнула. «Я не выдержу здесь неделю». «Не отрезаю волосы. Послезавтра у них тренировки, я отведу тебя к матушке Лур. Уверена, она распутает колтуны. Она многое может». Алиса улыбнулась. «Спасибо, Ив. Ты замечательна». «А еще, я думаю, они так ополчились на тебя, потому что тебя привез хозяин времени. Здесь нет мальчишек, юношей, мужчин. А вот хозяин времени – это идол школы. Девушки рисуют его, вешают рисунки над кроватями, мечтают о нем и спорят, даже дерутся. А тебе он нравится, Ив?» Ива засмеялась. «Я об этом не думаю. Где я и где Мак? Мне бы даже в голову не пришло такого Алиса». «Почему? Ну, Во-первых, потому что я знаю, как выгляжу. А во-вторых, маги не выбирают себе простых девушек в жены. Даже колдуны и ведьмы раньше женились только на своих. С силой, чтобы не растерять ее, а приумножить. Тем более маги. Да и у них там своих девушек полно. Не думаю, что хозяин времени выберет себе в невесту одну из наших ведьмочек. Как мечтает директриса». «Мадам Этель ясно дала понять, что у него немного выбора», – хмыкнула Алиса. «Но ее ранило замечание Ивы. А почему? А почему?» – она поняла не сразу. «Сначала подумала о Максе. Значит, он с ней просто играл. И поняла, что даже не скучает по нему. А вот по скучает. Но и он с ней носится только из-за того, что в ней». Алиса с грустью поняла, что совсем скоро расстанется навсегда не только с кружевным миром, но и с Рэем. «С другой стороны, это придавало сил для того, чтобы терпеть». Потом она будет вспоминать эти дни с улыбкой. Тем более, если Ива сможет помочь и спасти ей волосы. Поэтому вечером на вопрос Рэя, как у нее дела, Алиса написала кратко, что все хорошо, но она очень хочет домой. Рэй не ответил. Весь следующий день Алиса провела, заперевшись у себя в комнате. Выходить теперь она отваживалась только, когда начинались занятия и коридоры пустели. Как и предсказывала директриса. Иногда Ива приносила ей еду, а иногда Алиса пробиралась на кухню, где ее кормили духи дома, едчи. С ними было весело, а занятия они ей всегда находили. Алиса перебирала чечевицу, чистила очаг, мыла полы, готовила, месила тесто. Но эта работа ей была в радость. Етчи рассказывали всякие небылицы, легенды и байки. Одноглазый Сью храпел у огня. Сюда ученицы не заходили, на кухне всегда было тепло и уютно. Все лучше, чем сидеть у себя в комнате одной. «Здесь, в Пиренеях, живет огромное количество редких существ», — Алиса рассказывала старый Етчи. Ему нравилось, что зеленые глаза девушки блестят от любопытства, когда она слушает его. Баски — единственные люди из плоского мира, которые знали о существовании кружевного мира. Именно отсюда происходит род Самая сильная ведьма, королевы Бланш. Здесь много пещер и священных источников, зеленых тайных долин и снежных вершин, и все они населены разными существами. Сейчас баски забыли о своих возможностях видеть оба мира, не доверяют своим глазам, а раньше они приходили беседовать с магами и существами. А все инквизиторы виноваты. Сколько народа уничтожили, сколько силы. Простые баски от страха стали говорить. Не вижу. Да так и ослепли для кружевного мира. Иногда дети нас видят, а вот взрослые уже нет. Поэтому Ива вас видит, догадалась Алиса. Она сюда попала еще младенцем. Ее никто не научил, что магии не существует. Молодец, девица, похвалил старый Етчи. Ловко заметила. Женщины нас тоже иногда видят, заметил другой Етчи. Женщины ближе к магии, к природе. «Верно, верно. Есть у Басков две главные женщины. Матушка Лур, мать Солнца и Иларгия, лунная мать». Старший Ечи кивал, не переставая плести корзину. «Матушка Лур богиня?» – спросила удивлённо Алиса. «Нет, глупышка, боги так далеко, что и не видят нас. А матушка Лур рядом. Она древнее существо. Она видела людей, что рисовали первые рисунки в пещерах переней». «Сколько же ей лет? Ведь этим рисункам не меньше ста тысяч лет!» – воскликнула Алиса. «Ну вот, столько же и чуть больше», – подмигнул старый Ячи. Алиса скептически посмотрела на него. «Но не может такого быть, хотя сколько всего из того, что не может быть, с ней случилось? Недра этих земель хранят в себе несметные сокровища, но человеку никогда не найти их, потому что страшные существа охраняют эти богатства». «Драконы?» – восхищенно спросила Алиса. «Неужели они существуют?» Басилун у нее не был связан с суровыми и грозными ящерами, которых она представляла теперь, глядя на огонь в очаге. Ечи переглянулись и засмеялись. «Конечно, драконы существуют. Король Ватра устраивает кориду с драконами каждый второй месяц. Но нет, эти существа еще более древние и страшные. Но все они слушаются Мари». «А это кто?» Алиса замерла с яблоком в руках, с которого счищала кожуру. «А это хозяйка сокровищ. Мари или дама» гуляет по своим пещерам, пересыпает с ладони на ладонь камени и самоцветы, иногда выходит на поверхность, садится на камень, причесывает свои длинные черные волосы гребнем и поет, заманивает пастухов к себе. «Она их ест?» – в ужасе спросила Алиса. Едчи переглянулись и захохотали. «Нет, девочка не ест, другой с ними творит». И пастухи не возвращаются больше на поверхность. Так привыкают к ласкам Мари, что постепенно из мужчин превращаются в животных, а из них в чудовищ. Вот и начинают служить даме, стеречь ее сокровища. Значит, Мари злая. «Нет, ни злых, ни добрых существ, Алиса. Каждый может повернуться к тебе с добром или злом». «Ну, так не бывает в сказках». «Алиса, Алиса!» – покачал головой Едчи. «В каких-то делах ты мудра не по годам, а в каких-то хуже младенца, понимаешь?» Алиса покраснела. «Нет в этом мире ни злого, ни хорошего. Все имеет обе стороны. Вот скажи мне, вода – это плохо или хорошо?» «Ну, вода – это вода, она не может». «Погоди, девочка!» Едчи прошел к кувшину с водой, наполнил стакан и поставил перед Алисой. «Вот ты идешь по пустыне и хочешь пить?» И так тебя измучила жажда, что видишь повсюду миражи. И вот появляется перед тобой спутник, и он дает тебе напиться всласть. Хороша ли вода? Конечно, хороша, но... Погоди-ка. Ечи положил маленькие сморщенные руки на деревянный стол перед собой. А теперь представь, что ты мушка, которая попала в этот стакан воды. И ты захлебываешься, пытаешься выбраться, а не можешь и тонешь. Плоха ли вода? Ну, плоха, если так... Алиса задумалась. «Значит, Мари неплохая, хорошая, но пастухов уничтожает», – попыталась подловить она Етче. «Пастухи знают об опасности, но их ведет за ней любопытство и отвага. Каждый думает, что сможет стать тем мужчиной, который, познав Мари, сможет от нее уйти. Она их приманивает к себе песнями, но идут они за ней по доброй воле. Даже если Басахаун в этот момент затрубит свой рог, редкий мужчина откажется от желания пойти за Мари. Басахаун, «А это еще кто?» Алиса снова замерла, глядя на Етче. «Лесной господин! Весь волосатый, то ли животный, то ли человек. Охраняет леса и поля, бродит по горам и трубит в свой рог». Алиса. Ива вошла на кухню, и Алиса с облегчением переключилась на девушку от мрачных легенд. И в самом деле показалось, что на кухне даже стало светлее, просторнее, слишком уж много мрака нагнали своими рассказами Етче. Но увидев на лице Ивы странное выражение, Алиса насторожилась. «Тебя вызывают к себе, мадам Этель. Директриса стояла у окна, когда Алиса вошла в кабинет. Вошла и ничего, кроме письменного стола, не узнала. Теперь кабинет вдоль стен был заставлен деревянными шкафами с книгами, а чуть дальше письменного стола стояли глубокие, обитые цветной тканью кресла и маленький столик. Директриса пригласила Алису сесть в одно из кресел. «Мне нужно поговорить с тобой», – сказала она, опустившись во второе кресло, и ее волшебная мантия некоторое время парила в воздухе складками, прежде чем осесть на ковер. Алиса кивнула. Напряженно положив ладони на колени, она ждала разговора. «Вижу, ты подружилась с Ивой». Мадам Этель щелкнула пальцами, и на столике появились фарфоровые чашечки и чайник, конфетница с пирожными. «Ива очень милая, добрая девушка», – осторожно ответила Алиса. «Да». Мадам Этель поджала губы. Ее холодные глаза смотрели мимо Алисы. «Прошу, угощайся». «Спасибо, я не голодна». «Ива слишком добрая девочка, а вот остальные ты не пришлась по вкусу», усмехнулась директриса, рассматривая свалявшиеся в патлы Алисину волосы. «Они очень злые». Алису начинала раздражать эта беседа. «Как ты ловко всех разделила на плохих и хороших», язвительно заметила мадам Этель. «А сама ты кто? Я не берусь судить о себе. Но я не понимаю, почему вы одобряете издевательство учениц над Ивой. Ладно я, я тут ненадолго, но Ива живет здесь с рождения. Неужели вам не жалко ее?» Я здесь не для того, чтобы жалеть Иву, заметила мадам Этель, недовольно отвернувшись от Алисы. А ты тут не для того, чтобы ее защищать. Как ты сама заметила, ты тут ненадолго. И я уверена, что Рэй, хозяин времени, поправилась Алиса, заметив, как болезненно отреагировала директриса на имя Мага, тоже не поймет, за что так издеваются над той, что так старается для школы. Это ее работа. Алиса промолчала. Эта беседа не имела смысла. Она бессильно поменять положение Ивы, тут директриса права. «Я хочу поговорить с тобой о другом». Мадам Этель налила чай в две чашки. «О чем же?» «О тебе». Алиса посмотрела на свои колени и чуть сжала руки. «Это хозяин времени дал тебе способность видеть кружевной мир?» «Да». «Зачем?» «Чтобы я могла понять, если мне будет угрожать опасность». «А почему тебе угрожает опасность, Алиса?» «Ты ведь простая девочка. Зачем ты нужна хозяину времени, что он тебя так оберегает?» «Спросите об этом у него самого», – дерзко ответила Алиса, подняв взгляд на директрису. «Почему бы не спросить у Рэя? Уверена, он расскажет, если посчитает нужным». Не могла не уколоть ее она. Мадам Этель внимательно и чуть свысока смотрела на девушку. «Дерзко. Особенно учитывая то, что ты знаешь, кто я. Ведьма, как и ваши ученицы», – заметила Алиса. «Только вот сила у меня куда больше». «И что вы мне сделаете? Переломаете руки и ноги? Испачкаете лицо чернилами, отравите или заставите считать себя уродиной, как Иву?» Краски сошли с лица начинающей было злиться ведьмы. «Что ты сказала?» – прошипела она дрожащим голосом. «Я вижу Иву прекрасной девушкой, а вы ее заставили поверить, что она отвратительна». Алиса выпалила это и пожалела. Мадам Этель расширенными от ужаса глазами смотрела на нее, и чуть заметная дрожь перекосила ее губы и щеки. «Ты...» Директриса встала, ее мантия взметнулась гневными клубами. «Ты видишь Иву красавицей?» Алиса пожалела, что распустила язык, но было поздно. «Да», – осторожно подтвердила она. «Встань, подойди сюда, к зеркалу». Алиса осторожно прошла за директрисой к зеркалу и заглянула в него. Мадам Этель вглядывалась в отражение Алисы. Сама она переливалась яркими искорками. «Наверное, зеркало показывает магические способности», – решила Алиса. «Сама она не искрилась». «Я не понимаю, но, Алиса, прошу тебя!» Тон ведьма смягчился, голос задрожал. «Не говори Иве о том, что видишь, и никому больше. Это так нужно!» «Ива страдает, она считает себя уродиной. Как же можно?» «Это необходимо, Алиса!» Манера говорить мадам Этель менялась на глазах. Из гордой и надменной холодной женщины она превращалась в перепуганную и обеспокоенную пожилую даму. «Для безопасности, Ивы, просто поверь мне, это необходимо!» но над ней издеваются, ее презирают. Разве это жизнь? Это жизнь, Алиса. Потому что иначе она умрет, это необходимость. Я не понимаю, объясните. Нет, этого я сделать не могу, это не моя тайна, но я очень прошу тебя, Алиса, не говори никому о том, что видишь. Я не понимаю, как... Тут мадам Этель вплотную приблизилась к Алисе и заглянула ей в глаза, словно надеялась найти ответ в зрачках девушки. его занята делами с утра до вечера, она редко хандрит и плачет по своей внешности. Она работает и в этом ее спасение. Пообещай мне, что не станешь ее смущать». «Да я ей уже давно сказала», – вздохнула Алиса. «Только она мне не верит». Мадам Этель снова недовольно поджала губы и прошипела. «И кто тебя за язык тянул?» Но вы же видите, как она прекрасна!» «Она просто бож... «Замолчи!» – взвизгнула директриса. «И прекрати говорить об этом, если хочешь сохранить себе жизнь!» «Она бы ударила ее!» – вдруг поняла Алиса, но сдержалась. «Я постараюсь больше об этом не упоминать!» – сдержанно пообещала она директрисе. «Если это все, мадам Этель, то я лучше пойду!» «Иди и помни, Алиса, тебе лучше как можно реже выходить из комнаты». Алиса кивнула. Ей очень хотелось оказаться подальше отсюда как можно скорее, и она сильно надеялась, что Рэй нашел способ вытащить из нее энергию. Может, именно поэтому она Иву и видит настоящий, потому что на нее как-то повлияла эта сила? Алисе было интересно, перестанет ли она видеть кружевной мир после того, как Рэй вытащит из нее то, что ему так нужно. Но еще больше... Ее волновал вопрос, что он сделает, когда в ней не останется ничего для него ценного. Алиса ответа не знала. Вернувшись к себе в комнату, она рассказала одноглазому Сью про разговор с директрисой. «Забавно», – потянулся кот. «А я думал, все, что ты так к этому страшилищу прониклась?» «Я не из-за ее красоты», – возмутилась Алиса. «Ива такая милая, неужели тебе она не нравится? Ты периодически у нее на коленях мурлычешь». «Хорошая девочка, пусть и посчитала меня страшнее себя поначалу», – обиженно напомнил кот. «Почему тебе не пришло в голову шантажом заставить директрису отчитать учениц и запретить им тебе вредить?» «Блин, я даже не подумала об этом», – Алиса пожала плечами. «Как ты вообще выживаешь?» – недовольно отметил одноглазый Сью. «Всему надо учить. Эти мерзавки пытались вскрыть замок на двери, но он не подался. А если ворвутся, они тебе все вещи испортят, вредительницы мелкие». «Я поговорю с мадам Этель», – пообещала Алиса. В этот момент телефон сообщил о принятом сообщении. Алиса прочитала и, расстроенно отложила его обратно. Рэй пока не нашел способа, но написал, что завтра встречается с одним человеком. «Побыстрее бы». «Значит, пора спать. Во сне время быстрее проходит». Лениво потянулся Сью. Алиса послушалась кошачьего совета, но долго ворочалась в постели, вспоминая разговор с мадам Этель.